Глава 84. Смертельная схватка с драконом. Хатсон «Этот грёбаный дракон вернулся. Как он сюда попал? И как он смог найти нас спустя столько времени? Когда мы находились на ферме Арнста и Мароли, я был убеждён, что эта тварь нападёт и уничтожит их урожай. И я всё время был на чеку». Я был твёрд в своём намерении этого не допустить. Но дракон так и не появился. И я решил, что ошибался, что он забыл про нас и улетел на поиски более лёгкой добычи, вернувшись в то пространство между мирами, где мы находились, когда Грейс нас заперла. А может, он не смог преодолеть барьер и проникнуть в Нарамар, ведь он исчез сразу после того, как мы попали сюда. Но теперь он тут». Он разъярён и пикирует на фестиваль. Из его пасти извергается огонь и поджигает большой белый шатёр, где находится администрация фестиваля. Оттуда вопя выбегают люди, и дракон хватает невысокую кудрявую женщину в джинсах и поднимает её высоко в воздух. Она истошно кричит. «Боже!» — восклицает Грейс. «Что он собирается с ней делать?» Он роняет её на середину площади. Я рад, что мы находимся так далеко, что Грейс не может слышать звук её падения на мостовую и хруст ломающихся костей. Но я его слышу и ещё долго не смогу забыть. Особенно потому, что, на мой взгляд, он не случайно выбрал женщину небольшого роста с густыми, кудрявыми, тёмно-русыми волосами, такими же, как у Грейс. Сдается мне, он высматривает совершенно определенную жертву. Грейс стонет, глядя на эту женщину. Стонет негромко, но слух драконов почти такой же острый, как слух вампиров. И мне совсем не хочется, чтобы она привлекла его внимание. Тем более, что он, похоже, не на шутку разозлился на нас после прошлой схватки. Схватив Грейс за руку, Я заставляю её лечь на крышу башни, чтобы деревянное ограждение, опоясывающее эту площадку, скрыло её. Это слабая защита, особенно если он почует наш запах. Но это лучше, чем если бы Грейс осталась стоять, чтобы помахать ему, когда он будет пролетать мимо. «Что ты делаешь?» Она замолкает, сообразив, что к чему. «Он ищет нас, да?» «Да» но я ни за что не допущу, чтобы он нашёл Грейс, чтобы с ней случилось то же, что и с той женщиной. Но она, похоже, думает иначе. «Нам надо спуститься», — настойчиво говорит она. «Он напал на них из-за нас. Это мы привели его сюда. Мы не можем просто бросить их сражаться с ним в одиночку». Я понимаю, что она права. И если бы речь шла только обо мне, я бы не колебался, я бы уже спустился туда но теперь мне надо заботиться о Грейс. И, по правде сказать, мне наплевать на этих людей, если вопрос стоит о выборе между их жизнями и жизнью Грейс. Я потерял всех, кто был мне дорог, но я не потеряю её. Только не здесь. И не из-за этого грёбаного дракона. Хатсон не унимается она, когда я не отвечаю. «Мы должны спуститься!» «Думаю, ты вряд ли согласишься остаться здесь и позволить мне пойти туда одному», спрашиваю я, когда кто-то ещё издаёт душераздирающий крик, за которым следует отвратительный звук падения человеческого тела. «Почему? Потому что ты мужчина?» свысока спрашивает она. «Потому что я вампир», Так же свысока отвечаю я, «и убить меня куда труднее, чем убить тебя». «Думаю, нам просто надо придумать, как этого не допустить», — парирует она. «Потому что я ни за что не соглашусь сидеть здесь, как какая-нибудь беспомощная барышня, пока из-за меня внизу погибают люди». «Понятно». Я вздыхаю и запускаю руку в волосы. «Я, в общем-то, знал, что ты это скажешь. Но, думаю, мне стоило хотя бы попытаться». «Нет, не стоило», — она хмурит брови. «Ну так как? Мы придумаем какой-то план или будем просто импровизировать?» «Какой план ты предлагаешь?» «Не знаю. Ведь это ты у нас вампир. Неужели у тебя нет какого-нибудь козыря в рукаве?» «Мне нравится, что ты придаёшь значение тому, что я вампир, только тогда, когда тебя это устраивает. Она смотрит на меня с самым невинным видом. А в чём проблема?» «Чёрт возьми». Даже зная, к чему она клонит, я всё равно клюю на наживку. Нет, я не готов согласиться с тем, чтобы всё всегда было так, как хочет она. Но когда она смотрит на меня вот так, я не могу сказать «нет». «Как ты относишься к высоте?» — спрашиваю я, когда в моей голове начинает брезжить план. Не самый лучший, но всё-таки план. А это лучше, чем ничего. «Ну, я же стою на этой верхатуре, разве нет?» — отвечает она. «Да, но как ты думаешь, ты сможешь спуститься?» Небо опять озаряет новая вспышка пламени и освещает её лицо, на котором написано явное недоумение. «Здесь есть лестница? Или ты хочешь, чтобы я спустилась по стене?» «Я думал о спуске по стене, но сойдёт и лестница», — отвечаю я, — оглядываясь в поисках двери. «Ничего себе! Десять секунд назад ты хотел, чтобы я спряталась здесь, а теперь думаешь, что я могу проделать то же, что и Кинг-Конг на Empire State Building? Твоя вера в меня впечатляет!» «Я не сомневаюсь, что ты можешь сделать всё, что захочешь», — говорю я. «Просто я предпочёл бы, чтобы, делая это, ты не погибла. Чтобы мы оба не погибли». Поправляет меня она, глядя с края крыши на высокую-высокую стену под ногами. Лучше было бы спуститься по лестнице. Это верно. Снизу снова доносятся истошные крики. И Я вижу, что дракон нацелился ещё на один шатёр. Ярко-красный. Тот, где развлекают детей. Меня охватывает ужас. Нет, нет, этого нельзя допустить. «Чердачный люк вон там. Я показываю на маленький прямоугольник в полу. Спустись по лестнице, и я встречу тебя внизу». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает она, и в её голосе звучит подозрение. «Я попытаюсь не погибнуть», — отвечаю я. «Иди». Я не поворачиваю, чтобы посмотреть, послушалась она меня или нет. Ведь сейчас этот чёртов дракон пикирует на шатёр полный детей, и я, не теряя ни секунды, вскакиваю на деревянное ограждение крыши и сдаю самый громкий и пронзительный свист, на который способен». Это срабатывает. Дракон тут же взмывает вверх, крутя головой в поисках источника шума. «Я свищу опять и даже машу рукой, чтобы наверняка привлечь его внимание». «Хадсон, нет!» — вопит Грейс. «Уходи!» — кричу я ей. Дракон между тем замечает меня, разворачивается и несется прямо ко мне. Он уже совсем рядом. «Чёрт, чёрт! Вот что бывает, когда кто-то становится тебе небезразличен. Ты превращаешься в безоружную наживку для грёбаного дракона!» «Я не думал, что мне когда-нибудь будет недоставать моих магических талантов», но сейчас мне бы точно не помешало иметь возможность превратить эту тварь в пыль или залезть ей в мозги. Но поскольку ни тот, ни другой вариант мне недоступен, я просто стараюсь увернуться от драконьего огня, но он всё же обжигает мою руку. Это здорово мешает осуществлению моего плана, но выхода нет, придётся импровизировать. А потому... Когда дракон в последнюю секунду резко сворачивает, чтобы не врезаться в часовую башню, я, не обращая внимания на боль в обожжённой руке, запрыгиваю прямо ему на спину. Если обычные люди могут по 8 секунд держаться на спинах быков, притом зацепившись за него одной рукой, я наверняка смогу сделать то же самое с этим драконом. Но оказывается, что драконы намного мощнее быков, И им совсем не нравится, когда им садятся на спину. Во всяком случае, это не нравится этому дракону. Он испускает вопль, такой оглушительный, что его наверняка слышит весь город, и слетает с катушек. Словно обезумев, он крутит в небе бочки, извивается, брыкается, стараясь сбросить меня, изрыгает пламя. А поскольку мы находимся в воздухе, в ста футах над землёй, Это та ещё жесть. Но я не сдамся без боя. Ведь эта тварь твёрдо намерена вонзить свои когти в Грейс. И если я единственное, что стоит между драконом и ней, я сделаю всё, чтобы, погибнув, забрать с собой и его. Поэтому, не обращая внимания на боль в обожжённой руке, я хватаюсь за две пластины брони дракона и вонзаю пальцы в расположенную под его чешуёй нежную плоть. Дракон истошно вопит и свечкой взмывает вверх, крутясь и извиваясь в попытке заставить меня отпустить его. Но я держусь крепко и не разжимаю рук. Чем дольше он будет разбираться со мной, тем больше у людей на земле будет времени для того, чтобы спрятаться. Пожалуйста, пусть среди них будет и Грейс. Видит Бог, я делаю это отнюдь не для собственного удовольствия. К сожалению, вскоре дракон понимает, что ему не удастся стряхнуть меня и решает сменить тактику. Отказавшись от свечки, он опять пикирует на город. Не смей, грёбаный ты ублюдок, рычу я, когда он снова нацеливается на красный шатёр. Но я мало что могу сделать на этом месте, разве что напрячь все силы, вонзив пальцы в его бока. Если мне удастся его ранить, он, возможно, решит, что не стоит устраивать эту атаку. На сей раз я ухитряюсь проломить чешую. По моим рукам течёт кровь, делая их скользкими, так что теперь мне становится намного труднее держаться на спине этой твари. Тем более, что дракон начинает яростно реветь, и его гигантское тело сотрясается и дёргается от боли. Вероятно, я бы почувствовал себя виноватым, если бы этот дракон не тратил каждую секунду на то, чтобы поджарить Грейс и меня. К тому же у меня ужасно болит рука до да самой кости, и я пытаюсь увести этого дракона от шатра полного детей, так что мне не до того, чтобы испытывать к нему сочувствие. Однако в последнюю секунду он резко сворачивает в сторону от красного шатра. Я не знаю, что заставило его это сделать — И, если честно, мне всё равно, раз теперь дети в шатре спасены. Но когда он летит прямо на стену одного из высоких кирпичных зданий, окружающих площадь, я понимаю, что у него на уме. Вот дерьмо! Успеваю подумать я прежде, чем каждый дюйм моего тела взрывается болью.